Сергей никогда не страдал одной из главных психологических болезней современного общества, а именно болезнью тоннелей. Но были в этом мире пути, которые он по тем или иным причинам не любил. Это черное жерло, ведущее к станции Полянка, было одним из них. Много было разных историй о том, от чего Полянку забросили люди. Истории были одна в другой, но ведь где-то в них зарыта истина. И конечно был известный факт. Станция заброшена, и обживать ее никто особо не торопился. А ведь она имела прямое сообщение с Полюсом и с Ганзой. Можно это, конечно, списать на банальное суеверие людей, но ведь на чем-то основывался этот суеверный страх. По этому тоннелю иногда передвигались люди. Конечно, не поодиночке, что делало поступок Кривошеева безрассудным. Но был ли у него рассудок, если что-то проникло в его голову? Сам Сергей по этому тоннелю не ходил, хотя одним из основных его маршрутов в метро был путь от Тульской до полюса, а это кратчайший путь. Но одной из основных заповедей сталкера всегда была простая истина – кратчайший путь не есть самый простой и безопасный. Набрав на поверхности книг, Сергей всегда двигался до Серпуховской, оттуда поднимался по эскалатору на Добрынинскую и по кольцу через Октябрьскую до Парка культуры где была граница Ганзы и коммунистической красной линии. Конечно, у Советов для других режимов был непроницаемый железный занавес на границах и строжащий пропускной режим. Но транзисталкеров был говорен давно, и ему в связи с этим было легче пересекать миры коммунистического рая. Да и знали его там. Не раз ходил и, как правило, оставлял красным идейно выдержанные, отвечающие их политике книги. Благо такие у него всегда имелись. И так он от парка культуры, минуя Кропотинскую, попадал в полюс – огромный микромир, объединивший в одной точке четыре станции. Но вот сейчас он шел по тоннелю, который всегда избегал, предпочитая ему уже привыкший маршрут. «Вот скажи, Стран-Страныч, чего ради тут шпалы топчу, а?» – недовольно проворчал Маломайский, водя перед собой фонарем, который словно рисовал своим лучом Привычный пейзаж этого мира. Ребра тоннеля и пути, по которым никогда не будут проноситься электрички, набитые спешащими куда-то москвичами. Моз, ответил странник. «Да я понял, что мозз! А что за хрень это? Можешь объяснить? Черт тебя дери!» Моз, Снова буркнул юродивый. «Твою же мать!» Сокрушенно вздохнул Сергей. «Ну что это такое? Болезнь!» «Болезнь!» переспросил странник. Да, ты знаешь, что такое болезнь? Маломайский посветил в лицо папучку фонарем, и тот по обыкновению не зажмурился. Нет, пожал он плечами. Ну блин, или ты совсем тупой, или просто счастливый, если не знаешь, что такое болезнь. И откуда ты такой взялся? Откуда? Да, откуда ты взялся? Странник улыбнулся своей наивной, глупой улыбкой и пальцем показал на потолок тоннеля. «Там!» «Ну это понятно, что оттуда. Мы все с поверхности, кто до катастрофы родился. Это наш мир был когда-то. Но теперь ты откуда, а?» иродиов повторил свой жест и улыбку. «Там!» «Да ну тебе!» Сергей с досадой махнул рукой и побрел дальше. «У тебя хоть семья есть?» «Семья?» спросил Странник. «Да, семья!» «Или ты этого...» Тоже не знаешь Есть семья. По голосу было понятно, что еще улыбается. О как! И вы там все такие? Все? Все чудаки такие в твоей семье. Все такие, как ты. Странник один. Семья есть. Семья не такие. Я странник. О, ну это все объясняет, черт подери. Ты странник. А семья не такая вот все сразу стало ясно и понятно зло бомнил маломайский у тебя семья ответил Юродевы. нет у меня семьи старик казимир только он отец риты но это уже не твое дело у тебя семья повторил странник да нет у меня семьи говорю ты не понял Странник вдруг положил ладонь на плечо Сергея и остановил его. «У тебя семья есть!» «Чего?» Сталкер уставился на него, освещая фонарем. «Ты чего мелешь?» «Семья твоя!» «Какая еще к черту семья?» «Казимир, Вера, Шев, Криво…» «Кривошеев? Ты вообще дурачок! Я даже его не знаю совсем!» «Вера, мертва уже!» «Ты не понял, Сергей!» «Твоя семья?» «Люди!» «Люди твоя семья!» «Чфу ты!» Маломайский дернул головой и нервно засмеялся. «А я-то думал, о чем ты там болтаешь?» «Так бы и сказал, что ты долбанут на всю голову, хиппи!» «Типа, все люди братья и сестры, дети цветов и солнца!» Он снова засрагал в сторону полянки. «Только выйди-ка, ты сейчас на солнце! Отличный стейк из тебя получится, блин!» Вспомнил про стейк и жрать захотелось. «Ты жрать не хочешь?» «Что? Жрать?» «Да, черт тебя дери, жрать, кушать, ам-ням-ням, -ням, понимаешь, нет?» «Нет!» «Что нет?» «Нет, не понимаешь или нет, не хочешь?» «Нет, не хочешь!» Ну ка хочешь, а я пожру. Вот только на станцию сейчас выйдем, там и привал устроим. Не знаю, как у тебя, а у меня от рюкзака плечи уже ноют. скорее бы полюс, продать это все и домой. Нет, МОЗ, возразил Странник. Найти МОЗ. Да вот это мы сейчас и делаем, ищем. Только, дорогой ты мой хиппи, это труднее делать. Когда я понятия не имею, что мы ищем. А ты объяснить не хочешь. Сергей вдруг снова остановился, направил свет фонаря попутчику в лицо. «А если не найдем, что будет тогда, если не найдем этот мозг?» Странник не улыбался, он пристально смотрел в глаза сталкеру. «Война!» — последовал ответ. «Война?» «Да, война!» «И кто с кем?» Сергей несколько опешил такого неожиданного ответа. «Моя семья! Твоя семья!» «Как это? Почему?» «Моз ищет!» Странник задумался, ища подходящие слова из своего скудного лексикона. «Ищет! Ясли!» «Ясли? Какие ясли?» «Дом моей семьи! Нельзя моз ясли!» «Моз один!» «Тогда будет много мост, тогда твоя семья станет мост, люди мост, люди мост туда!» Он поднял вверх указательный палец. «Где был ваш мир?» «Будет мир мост, но так нельзя, тогда люди надо, надо!» Он снова стал подбирать слова. «Убить!» «Ты охренел что ли?» Я ведь сказать, война, если МОЗ не найти. МОЗ не мочь моя семья. Он постучал пальцем себя по виску. Но мочь людей, если МОЗ найти ясли. Будет много МОЗ. Война. Да что за тарабарщина. Юродиво вдруг схватил Сергей за плечи и швырнул в сторону. Это было настолько неожиданно что сталкер не сразу осознал происшедшее. Он лишь судорожно стал нащупывать кобру пистолета на своем ремне и ощутил странный прорыв ветра рядом с собой, словно что-то пронеслось мимо. Затем шипение в темноте. Маломайский резко выставил вперед себя фонарь и луч света уловил молниеносное движение какого-то существа, которое резко развернулось и изготовилось к новому прыжку. Разум Сергея опознал существо. Оно было настолько опасно, Насколько и редко в тоннелях метро. Люди панически их боялись, эти искусные свирепых хищников. Странное дело, когда-то они в изобилии водились в городах, люди держали их даже в своих домах, умилялись им, халили или лелеяли их, но сейчас, сейчас это были исчадия ада, они стали крупнее, худее, но когти и зубы острее и больше, они жрали крыс, но не брезговали и людьми нападая на неосторожных путников метро, за несколько молниеносных атак лишая когтями глаз, разрывая артерии на шее и руках, отбегая и давая истечь жертве кровью, ослабнуть, чтобы потом начать пожирать. Это была кошка. Она рванулась в очередной прыжок, метя Сергея в шею, и вдруг мощный удар, чьи то ноги отбросил кошку в стену тоннеля. Та захрипела и заскулила дернулась в сторону, поняв, что тут она сама может погибнуть. Но Странник в очередной раз продемонстрировал Сергею удивительную ловкость и точность реакции. Он схватил животное руками и поломал ему об свое колено хребет. «Черт!» – сплюнул Сергей, поднимаясь на ноги. «Вот за это я и не люблю кошек». «Кошек?» – странно улыбнулся, держа в руках тушу животного Я ощупывая руками, словно ища участок помесистия, «Да выбрось ты ее к дьяволу!» И тут произошло что-то совсем из ряда вон выходящее. Юродивый с неприкрытым аппетитом вцепился зубами в тушу и, откусив приличный шмат, стал с удовольствием и улыбкой жевать. «Твою мать, страныч!» – пробормотал ошарашенный сталкер, чувствуя, как поступает рвотный спазм. «Что же ты не сказал, что хавать хочешь? Блин, пожарил бы хоть!» Странник набив щеки, сырым мясом и жилками костлявой кошки взглянул на Маломайского и, протянув руку со останками животного, пробубнил. «Ты жрать не хочешь?» «Иди в задницу!» Сквозь зубы процедился Сергей, его, наконец, вырвало. природы, pierwotne, bez własnej siły. Pierwotne, istyjskie, stalowne cię tu patrzy i poruszy. Miejsce